Анжела помешана на чистоте. Она всё протирает по несколько раз. А Джордина на это, в принципе, наплевать. Анжела говорит, он не опрятный, называет его стариком. Я бы не сказал, что он такой уж и старый, хотя и вправду похож на человека бывалого, даже по лицу видно. Правда и то, что Джордина всегда уходит раньше, если нас в отделе много. По субботам, например, он уходит около полудня, чтобы не пропустить начало футбольного матча. Анжела очень энергична. Я тоже стараюсь, когда мы вместе, но не разделяю её страсть к уборке. Я убираю, чтобы скоротать время, но только когда нет клиентов и мне нечего делать. Жёлтое чистящее средство для металлических поверхностей, голубое для витрин. Я использую много бумаги, тру, натираю Снова натираю до блеска, пока не станет чисто и ещё чище. Покупатели не должны видеть грязи. Но мне нравится, когда слегка бардак. Ну, то есть совсем немножко. Это добавляет живости, царяющей везде упорядоченной чистоте. То есть мне очень нравится работать, если повсюду вода. Хотя жужжу терпеть не может, когда на полу мокро. По-моему, жужжу тоже маленько ку-ку». Говорит, ему кажется, будто он работает в бассейне. А я отвечаю, что я тут как рыба в воде. На этой неделе в сырном отделе новый подручный. Его зовут Бенджамин. И он вполне себе симпатичный. Правда, не очень свышлённый и медленно учится. Я ему помогаю, чтобы он справлялся быстрее. Недавно я ему показал, как заворачивать в целлофановые пакеты специальным автоматом. Надо осторожно, а то обожжёшься. Сразу не подумаешь, но иногда торговать рыбой профессия опасная. Отрезать куски рыбы меч, потрошить голыми руками, ужасно костляво удараду, упаковывать в вакуум запросто можно пораниться. Впрочем, помню, на первой же неделе я порезал палец до крови. Разумеется, по глупости. Не нашёл ножниц и воспользовался рыбным ножом, чтобы отрезать скотч на пенопластовом ящике со свежей рыбой. Одно неловкое движение и хоп! Как говорится, не успел оглянуться. Пришлось идти в аптеку напротив большого магазина и дезинфицировать. Аптекарь окунул мой палец в какую-то жидкость, очень щипало. Несколько дней палец был забинтован, резиновые перчатки нализали с трудом. В любом случае, мы всегда заворачиваем в пакеты накануне, но этикетку наклеиваем на следующий день. Таким образом, дата на этикетке сдвигается на один день. И покупатель думает, что сможет дольше хранить покупку. Это не обман, потому что на самом деле продукты съедобны ещё много дней. Просто покупатель всегда предпочитает пакет, на котором стоит завтрашняя дата. Сегодня понедельник, Эмиль не работает. Все выходные металлическая коробка не шла у меня из головы, и наконец я решился. Это, конечно, дурно, но я всё-таки туда схожу, пока его нет. Открою, посмотрю, что там внутри. Нет, слишком много я задаю себе вопросов. Знаю, любопытство мерзкий порок, но если бы не было любопытных, мы бы далеко не уехали, правда ведь? Так вот, когда Анжела попросила меня сходить за тележкой на колёсиках, чтобы потом уложить туда использованные картонные упаковки, пенопластовые ящики и переполненные мусорные мешки, я обрадовался и быстро-быстро рванул на цокольный этаж. Главное покупателей не сбить. Многовато народа для понедельника. Прошёл через раздвижную дверь, издающую громкий скрежет, когда открывается. Иногда прямо потихо. Если покупатели рядом, они аж подскакивают. Вызываю лифт, жду, доезжаю до мусорного этажа, там здороваюсь с заведующим цокольным этажом. Он коротышка, ниже меня, с аккуратно подровнённой седой бородкой, стрижкой ёжиком, чётко прорисованными морщинами на лице, внешне очень серьёзным. Когда он не улыбается, он выглядит таким властным, что можно даже испугаться. Я уверен, он добрее, чем кажется. И тут он мне улыбается. Очень забавно. У него не раздвигается рот, а светлеют глаза за очками овальной формы и щёки приподнимаются. Будь что будет. Иду в дальний угол цокольного этажа. Но там меня ждёт разочарование. Не могу найти коробку. Я точно посмотрел там, где она стояла в тот вечер. Пошарил везде? Нет. Тогда я пошёл за тележкой на колёсиках. Немножко обидно. Всё-таки разработал целый план, а всё сорвалось, словно я приговорён так и остаться порядочным и честным человеком. Коробка вернулась вместе с Эмилем в среду. Когда утром я спустился на цокольный этаж, она стояла рядом с ним на столе, а он занимался учётом выброшенных товаров. Долинюющие списки подшиваются в папке. Он обязан всё проверить, а потом бухгалтерский отдел большого магазина подсчитывает убытки. Единственное, что их волнует, сколько стоит то, что выбросили. Я здороваюсь, он улыбается. Я пока не прочёл книжку, и поскольку боюсь, что он задаст мне вопросы, я поторапливаюсь. Как-то странно вспоминать тот вечер, когда мы сидели вместе на цокольном этаже. Наш разговор. Полное ощущение, что этого не было. что на самом деле всё это плод моего воображения. Направляюсь к лифту, и тут он меня окликает: "Эй, Шарли!" Оборачиваюсь, он стоит передо мной. А вдруг он спросит меня о книге? Не дожидаясь, говорю, что ещё не прочёл, извини, не потому что не хочется, просто не было. Всегда, если мне неловко и я нервничаю, я говорю слишком много и слишком быстро. Хорошо, что он меня прервал. Не переживай. Время есть. Я просто хотел тебя пригласить зайти ко мне сегодня вечером после работы. Хочу показать ещё одну книгу. На этот раз стихи. Думаю, тебе понравится. Я не знал, что и ответить. Он снова меня удивил. Я согласился, вошёл в лифт, двери закрылись. А пока у меня полно работы с рыбой. На этой неделе скидки на лиманду. Если скидки, это от слова кидаться. То можно представить, как мёртвые рыбы накидываются на покупателей. Смешно. Во всяком случае, лиманды расходятся как пирожки. Разумеется, не как пирожки в булочной большого магазина, их не очень разбирают. С филе лиманды творится безумие. Покупатели приходят рано утром к открытию, и к полудню всё уже распродано. Даже служащие нашего магазина ею закупились. Днём София из клиентской службы попросила ей отложить К вечеру некоторые покупатели закатили скандал, потому что им ничего не досталось. Иногда, честно говоря, покупатели, правда, нас доводят до белого каления. Они воображают, что им можно всё, всегда и столько, сколько они захотят. И нужно сохранять спокойствие. Мы ну вообще начальство может увидеть. Никогда не угадаешь, где начальство тебя подкараулит. Вот в понедельник в отдел зашёл месье Блазер, начальник отдела кадров. Я прикалывался над Джуджу, он меня застукал и подозрительно на меня посмотрел. Надо как-то расслабляться. Лучше всего смесье Джордина. Сегодня в конце дня, как иногда после напряжённой работы, когда уже нет покупателей, они с Леоном подражают крикам животных. Они убирают продукты вопя как ненормальные. Наташа смеётся. Я однажды тоже попробовал, но у меня так здорово не получается. Всё-таки сколько же мёртвых животных мы продаём. Просто с ума сойти. Может, от них нам что-то передаётся? Не знаю. А вдруг их души переселяются в Леона и месье Жордина, а те кричат по-звериному. Во всяком случае это классно расслабляет. Потом пришла Кладина из мясного, и чуть не надрывалась со смеху, когда месье Жордина изображал обезьяну. Нет, правда, кричал совсем по-обезьяньи. Она над ним угорала, а он схватил водяной пистолет, каким мы пол моем. Он из него прыскал, всё вокруг намочил. А я только глядел во все глаза, никогда такого не видел. Потом я пошёл на выход. День выдался удачный. Снова сдали неплохую выручку. Месье Джордина даже предложил мне мини-пирожное с полки самообслуживания булочной в качестве премии. Всё равно оно оказалось бы в помойке завтра утром. Я съел его в лифте, спускаясь на цокольный этаж. Двери открылись, в дальнем углу сидел Эмиль и читал. Тут ничего удивительного. Я просто кивнул ему в знак приветствия. Меня всегда учили не говорить с набитым ртом. Он произнёс: "Герасим Люка, знаешь такого?" Я махнул головой. Ничего не объясняя, он склонился над книжкой и прочёл вслух один отрывок. Я заворожённо слушал, присел рядом, пока он читал. Сначала я посмеивался, мне казалось, имей надо мной потешается. Он будто заикался. Не стихотворение, а лепит какое-то бесконечное череда па-па-па. Па». Постепенно это обретает смысл. Пытаюсь вслушаться в сути, вроде бы понимаю. Это признание в любви его отцу. Во всяком случае, текст заканчивается так: Папа, люблю тебя страстно. Люблю тебя страстно, папа. Люблю, папа, папочка. Меня это поразило. Мне никто никогда не говорил: "Я тебя люблю". Когда я еле закончил, я опустил голову, не хотел смотреть на него. Я чувствовал, что у меня глаза на мокром месте. Я услышал, как он взял другую книгу и просто прочёл: "Райнер Мария Рильке". И опять начал читать стихи. Некоторое время спустя он закрыл и книгу, и глаза и продолжал произносить с той же интонацией, декламировать Словно знал их наизусть. Потом он взял ещё одну книгу, и ещё одну. Некоторые имена были знакомыми, некоторые я слышал впервые. Иногда он ограничивался одной строчкой, кого-то читал дольше. Пабло Неруда, Антонио Арто, Махмуд Дарвиш, Артур Рембо, Чарльз Буковски. Последнего, Эрберту Элдера, ему даже не понадобилось открывать. Он просто сказал: "У каждого из нас Должно быть одно единственное слово, чей смысл остался незатронутым вселенским вдохновением. Обожаю эти стихи. Он португальский поэт. С тех пор, как я прочел эти строчки, они не выходят у меня из головы. Я хотел бы найти такое слово, понимаешь, у которого не было бы смысла. Я ответил, что, по-моему, существует куча бессмысленных слов. те, что часто повторяются, или те, что написаны в официальных документах. Эмили издал странный звук, похожий на смех и вздох одновременно, потом встал. Ладно, дарю тебе ещё одну книгу. Бери. И всучил её мне. Очень красивая обложка, не зателивая, но плотная, шершавая, как кожа камбылы. Называется Бесконечное стихотворение. Благодарю, но от книжки отказываюсь. Немножко стыдно, ты ведь ещё пока не прочёл. И потом, поэзия-то, конечно, прекрасна, слушать приятно, но точно не для меня. И предлагаю, давай-то мне оттуда что-нибудь почитаешь в следующую среду. Договорились, Шарль. В следующую среду. Тем временем свет отключили, как в прошлый раз. И как в прошлый раз, в темноте мы зажгли фонарики. И вдруг оба замолчали. В огромном погружённом в во мрак хранилище воцарилась звенящая пустота тишины и тут Эмиль спросил ты никогда не задумывался что происходит в магазине по ночам я ответил не сразу поскольку не сразу сообразил ну например в продуктовом отделе днём вы там работаете копошитесь снуёте покупатели туда-сюда толпами ходят а вечером Ночью, когда гаснет свет и магазин окутан тьмой, всё будто замирает. Ни единого шороха. Молча его разглядываю. А ведь правда, когда нет ни души, всё вокруг кажется странным, будто конец света, будто сонное царство. Целый день всё кипело, а тут внезапно успокоилось. Макароны и консервные банки, понятное дело, не заведут разговор, но порой Я воображаю, что если бы я где-нибудь спрятался и прикинулся, будто ушёл домой, вполне может быть, что правда. Ночью рыбы в холодильнике просыпаются и начинают резвиться с бараньими ножками, яйцами, овечьими и коровийими сырами, причём никто никого не презирает. Эмиль слушает с серьёзным видом. Глаза сверкают в свете моего налобного фонарика. Он восторженно восклицает: Именно! А что если так и происходит на самом деле? Что если ночью продукты просыпаются, беседуют, чокаются, анекдоты рассказывают? Я имею в виду какие-то особенные. Вот, например, рыбы. Ни секунды не сомневаюсь, рыбьи анекдоты особые. Попадаются друг другу на удочку. Миногие в руке и убегают, кого-то прищучивают, судачат, ершатся. Раки пускаются в пляс с курами. Утиные грудки сидят на диете, считают, что для танцев им следует еще похудеть. Вместо микрофонов у них перечницы. Вместо динамиков — пачки стирального порошка. Большой концерт открывает оперный певец-лангуст. Льется мелодичная песня моря. Я продолжаю. Овощи отчаянно соревнуются с сырами, кто быстрее добежит до финиша. Сыры расползаются по полу, поскольку на плавленной объявлена скидка — И мешают морковкам добраться до полки с винами, а из бутылок текут реки вина, и все желающие напиваются в сосиску, а потом, а потом на утро приходят служащие магазина и застают невиданный беспорядок. Перепёлки перепили и надрались до поросячьего визга. Лук пори совсем стал овощем. Морковь сморщилась, как печёное яблоко. Сельдерей раскис, артишоки по полу разбросаны, не говоря уж о мандаринах. Те и вовсе вечером наклюкались вдрызг. Лежащие пустые бутылки хотя бы не сильно назюзюкались, но теперь их не продать, и они окажутся у меня нацокольным. У служащих квадратные глаза, они никак не придут в себя. Остолбенели, обомлели, потрясающе, поразительно. А потом приходит главный в костюме, дико возмущается и... и отправляет нас всех по домам. Тут мы хохочем, остановиться не можем. Я никогда в жизни так и не смеялся. Мы переглядываемся. Я во всё это настолько прямо сейчас поверил, что захотелось пойти проверить. Может, поднимемся на лифте и вернёмся в отдел?» Он вроде засомневался, но потом помотал головой. «Зачем? Для нас, Шарли, так оно и есть. Может, если просто вообразить, это на самом деле произойдёт. Если фантазируешь в одиночку...» Тебя принимают за сумасшедшего. Но мы воображаем вдвоём одно и то же, и наши фантазии сразу становятся гораздо реальнее. Понимаешь, что я имею в виду? Киваю. В любом случае завтра придём на работу и увидим. Так ведь? Я соглашаюсь. Он прав. Хотя всё-таки ужасно хочется пойти проверить. Желаю ему доброго вечера и выхожу через заднюю дверь. Понимаю, что опять не переоделся. В следующую среду надо обязательно не забыть. На улице всё-таки холодно, и если я целыми днями работаю с льдом, это вовсе не значит, что я морозоустойчивый, хотя обычно я не мерзляк. На следующий день я проснулся и отправился на работу, несмотря на то, что был четверг, а в четверг я на работу не хожу. Просто хотелось глянуть, как там в большом магазине. Разумеется, всё осталось как накануне. Честно говоря, Я огорчился, хотя этого следовало ожидать.